Глава 50. Тимрад. Такой холодный расчёт я видел только у военных лекарей. Откидывая эмоции, они спасали жизни на поле боя. Со стороны они могли показаться чёрствыми, но все их действия были направлены лишь на одну цель. Вырвать как можно больше воинов из лап смерти. Вот и Лидия сейчас была такой. Она мгновенно взвешивала что-то на внутренних весах и отдавала четкие приказы. Держала руку на пульсе, управляла своими эмоциями и эмоциями других людей. «Мама роженится в истерике?» «Вывести». «Свекровь в адеквате?» «Пусть помогает». «Молодой отец замер в дверях?» «Пусть его жена получит от него поддержку и такие нужные слова. Пусть разделит это бремя». Да, против правил, но она не от мира сего. Словно не из этого мира, как и говорит. Кажется, я начинаю верить ей. Это невозможно сыграть. То, как она умело действовала, как поворачивала тельце ребенка, четко зная, что делать. То, как она мгновенно оценила ситуацию, и эти ее непонятные слова все это добавляет правдивости ее истории о себе. «Я женский лекарь», — смело и гордо заявляла она. «Тогда как в моем мире такой профессии не существует? Кому скажи, что женский доктор, скажут повитуха, принимающая роды, все. Голос рата в голове напоминает. «Она и кухарке давала советы по окончанию женских дней». Похоже, даже моего кровожадного побратима впечатлило спасение двух жизней. Как мужчина проходит реальную проверку боем как воин, доказывает, чего он стоит, так и Лидия сейчас вышла на свое поле боя, показала, из какого теста она слеплена. Я вижу, что ее только сейчас накрывает, словно воина, что уложил 20 врагов вокруг себя, не надеясь на победу, а потом оглядывается и видит, что победил. Но ее глаза ликуют. Она счастлива, что спасла их. В тишине полутьмы, пахнущей кровью и новой жизнью, под крик новорожденного, больше похожий на лягушачье кваканье, я вижу другую Лидию. Не воровку, ни предательницу. ее настоящую. Она не отводит от меня взгляда, словно позволяет увидеть ее, уставшую, довольную, гордую собой. Я помню, как она неловко мыла Мари. как смотрела на нее со смесью страха. И что-то тут не вязалось. «Нам нужно еще родить послед. Выйди, пожалуйста, Тимрад». Просит она ласково, и я киваю. Выхожу впечатленный и сижу заснувшей на моих руках Мари на лавке в саду постоялого двора, пока Лидия не присаживается рядом. Она откидывается на спинку лавки, запрокидывает голову назад, И смотрит на небо. Ни одна женщина на моей памяти не позволяла себе так вести себя рядом со мной. Аристократки такого не позволяли себе даже наедине с собой. Разве что деревенские могли развалиться вот так на лавке после трудового дня. Знаешь, я снова потеряла девственность в еще одном деле. Что? Что опять? Звучит в голове голос Рата. Она смеется, заливистая, немного хрипло от усталости. Я так говорю, когда осваиваю новое дело. Не в прямом смысле слова. Вот оно что, новое дело. И какие дела ты тут освоила? Спрашиваю я. Первый раз мыла ребенка, да еще такого маленького. Первый раз разжигала печь. Первый раз принимала роды. Да еще такие сложные. Так ты же женский лекарь, сама говорила. Я акушер-гинеколог, который работает в женской консультации в моем мире. Я сижу в кабинете. Ко мне приходят женщины всех возрастов для проверки здоровья. Лидия показывает ладонью от груди и вниз. Лечение болезней и для ведения беременности. Но в моем мире есть специальный роддом для принятия самих родов. Там работают другие врачи. И ты хотела туда попасть? Она внезапно становится очень серьезной то ли растерянной, то ли расстроенной. Тяжело вздыхает. Нет. Почему? Ее рука устремляется к лицу. Лидия касается своей щеки. После долгой паузы она вдруг поворачивается ко мне. Смотрит сначала долго мне в глаза, потом на спящую Мари и тихо говорит. «Мне было тяжело видеть маленьких детей». Я чувствую в ее словах боль. «Почему?» Спрашиваю осторожно. Я мог бы промолчать, как всегда делал в таких ситуациях. Но вопрос сам выскочил раньше, чем я успел проанализировать. Я действительно хочу знать причину. Она вдыхает полной грудью, снова смотрит на небо и сдавленно говорит. «Потому что я не могу иметь детей, Темрад!» И ее слова полны глухой боли, отдают мне прямо в грудь, как удар под дых. «С чего ты взяла? Нагадала?» Она горько усмехается. «Нет, конечно. В моем мире есть технологии понадежней». Мне сказали, что я больше никогда не смогу иметь детей. Больше? Я цепляюсь за слово, которое жжет огненным лосо. Она медленно кивает. Да, в своем мире я была с одним мужчиной. Забеременела от него совсем молоденькой. А он потребовал, чтобы я сделала аборт. Последствия аборта оказались очень печальны. Небеса меня наказали. Она опускает голову, смотрит широко открытыми глазами на землю. Такую боль невозможно подделать. Значит, она не мама Мари. Правда не та воровка? Меня берет злость на того мужика. Ничтожество. Таких надо лишать яиц, раз они у него только для равновесия. Лидия смеется тихо, но искренне. Поворачивается ко мне. Знаешь, почему-то я тебе верю. Я не понимаю, о чем она. Ну, тому, что ты бы его проучил. Ты можешь. А были сомнения? В других мужчинах, да. Она бросает на меня странный взгляд и тихо говорит. Но не в тебе. Ее слова парализуют меня, а потом проходят дрожью по телу. Она не смотрит на меня, погруженная в свои мысли. Я словно даже не подозревает, какой эффект простые слова произвели на меня.